Мы добрались до места назначения — солидного, высокого дома с арочным коридором, выходившим во внутренний дворик. Сопровождающий провел нас внутрь и показал несколько комнат, расположенных по одну сторону дворика. Помещения оказались просторными, и в них легко дышалось. Наши вещи, доставленные с барки, уже стояли у стен, мебели почти не было. Лишь по паре низких столиков, наваленные кучей большие подушки, расшитые геометрическими красными и зелеными узорами, и очень дорогие с виду ковры. Стены, покрытые гладкой, белейшей штукатуркой, были совершенно пусты. Двери же и окна смотрели прямо на фонтан, бившие посреди двора. В лучах снижавшегося солнца его струи сверкали радугами, а плеск воды создавал впечатление прохлады. Сопровождающий сказал, что вскоре нам подадут еду, а потом у нас будет время отдохнуть. Вечером же нас проводят во дворец, для встречи с Надимом Джафаром, который изъявил желание увидеть нас. — Ты знаешь что-нибудь об этом Надиме, Джафаре? — спросил я Аврама, когда наш провожатый удалился. — Вряд ли можно ожидать более многообещающей встречи. Разве что с вами пожелает увидеться сам халиф. Драгоман подошел к двери и выглянул, чтобы удостовериться, что его никто не подслушивает. — Джафар — один из любимых приближенных Харуна. Надим — нечто вроде титула, которым именуют только особых друзей правителя. Значит, этот Джафар влиятельный человек? Более чем влиятельный. Он великий визирь, министр и главный советник Харуна. Его род Бармакиды могуществом уступает лишь самому халифу. Но почему он решил призвать нас, как только мы прибыли в город? Авраам нахмурился. «Джафар еще и главный барит». Возможно, он хочет проверить имеющиеся у него сведения о нас. — И почему нас приглашают без тебя? — продолжал рассуждать я. — Я всего лишь ваш драгоман, и теперь, когда мы попали в Багдад, мои оговоренные обязанности кончились. Кроме того, Джафар наверняка уже знает, что посол хорошо говорит по-арабски, и переводчик ему не нужен. — Все же мне было бы спокойнее, если бы ты отправился со мной и Озриком, — вздохнул я. Авраам одарил меня одной из своих загадочных улыбок. Уверен, что ты и без моей помощи сумеешь произвести отличное впечатление на Джафара, а потому, наверное, удостоишься и лицезрения самого халифа Харуна. Он немного помолчал и добавил, «Жаль только, что у меня не будет возможности увидеть своими глазами дворец Надима Джафара. Роскошь, в которой он живет, давно уже вошла в поговорку». Спустя достаточно продолжительное время после призыва к вечерней молитве в дверях вновь показался наш сопровождающий. Вместе с ним мы с Озриком вышли на берег Тигра, там нас ожидал частный паром с дюжиной гребцов. Как только мы уселись, они навалились на весла, и судно двинулось через окрашенную розовым закатным светом реку прямиком к противоположному берегу, где пылали выстроенные в ряд факелы. Отражение их ярких огней в воде по мере нашего приближения все сильнее ломалось, факелы были укреплены в зажимах на балюстраде и озаряли своим светом уходившую от воды мраморную лестницу. Вслед за провожатым мы шли по аллее через сад, дальние уголки которого уже скрылись в темноте. Десятки продуманно расположенных факелов и светильников освещали покрытые изумительными цветами клумбы. Я не мог не задуматься о тех затратах и усилиях, которые требуются для того, чтобы содержать такую красоту при удушливом зное багдадского лета. Спрятанные где-то неподалеку музыканты играли на струнных инструментах, звуки которых, казалось, плыли в воздухе сквозь листву прихотливо подстриженных деревьев, обрамлявших аллею. Когда музыка затихла, на смену ей пришел красивый голос, тоже невидимой женщины, запевшей нежную, чарующую песню. Аллея внезапно уперлась в поляну шагов 20 в поперечнике. Земля там была заслана дорогими коврами, а посередине красовался мелкий бассейн, выложенный плиткой. На поверхности воды медленно дрейфовали огоньки маленьких светильников, стоявших на подносах из червоного золота в форме листьев водяных лилий. С берега к воде склонялось небольшое деревце, на ветке которого сидел, глядя вниз и готовясь нырнуть, пестрый зимородок. Все вокруг, каждое перышко птицы, каждый листочек, выглядело совершенно живым, и лишь пристально вглядевшись, я понял, что и дерево, и птичка были рукотворными. Дерево оказалось сделанным из золота и серебра, а зимородок был обязан своими чудесными оттенками, сплошь покрывавшим фигурку мелким зеленовато-синим, ярко-оранжевым и лазурным, самоцветом. Пока я в восторге разглядывал эти чудесные изваяния, вода прямо под ними легонько плеснулась, и на поверхности, словно желая подразнить птичку, показалась золотая рыбка, на серо настоящая. Тогда я сообразил, что именно рыбы своим движением заставляли светильники перемещаться по воде, так как вечер был совершенно безветренным. Подле бассейна на невысоком диванчике сидел мужчина лет 30 в совершенно черном одеянии, как я решил хозяин всего этого великолепия. Рядом с ним я увидел мальчика лет 9 или десяти, между ними стояла разграфленная на квадратике доска с фигурками из слоновой кости. «Добро пожаловать в город мира», — произнес, взглянув на нас мужчина. Затем он поднялся и, обогнув бассейн, направился к нам навстречу. Мои глаза уже привыкли к полумраку, и я разглядел, что он очень хорош собой, строен, изящен, с правильными чертами лица. В темных, почти женских глазах светился из-под длинных ресниц незаурядный ум. Тонкий пояс, усеянный изумрудами, не только придерживал пол его черного шелкового кафтана, но и подчеркивал тонкую талию хозяина дворца. А к черному тюрбану спереди была приколота брошь, в виде фонтанчика из бриллиантов. Наш провожатый низко поклонился, а затем, не говоря ни слова, попятился и скрылся в темном саду. «Меня зовут Джафар. Я считаю за удовольствие приветствовать вас от имени владыки правоверных». Друг халифа говорил внятно, делая в словах выразительные ударения, что как нельзя лучше соответствовало его внешности. «Мы почитаем за честь ваше приглашение» и очень рады, что наконец-то достигли чаемой цели нашего путешествия, — почтительно ответил я. Джафар щелкнул пальцами. Звук был настолько слаб, что я еле-еле расслышал его. Однако из темноты тут же материализовался слуга. — Попрошу подушки и что-нибудь освежающее для моих гостей, — пропел хозяин, и, повернувшись к сидевшему на диване мальчику, сказал — «Позвольте представить вам моего юного друга Абдаллаха. Он близок к тому, чтобы обыграть меня в шахматы. Но завершение игры мы отложим до тех пор, пока вы не расскажете мне, что я могу сделать, чтобы вы испытали удовольствие от пребывания в нашем городе». Не успел я произнести ни единого слова в ответ, как на поляну чередой вышла полдюжина слуг. Двое из них несли инкрустированный поднос — величиной стележное колесо, уставленное тарелочками. Другие притащили большие бархатные подушки и уложили их возле бассейна, так что, когда Джафар жестом предложил нам сесть, мы оказались лицом к Надиму. Он же устроился на барьере бассейна. Мальчик абдалах наблюдал за происходившим с того же диванчика, на котором сидел прежде. Я открыл было рот, чтобы заговорить, но визирь остановил меня движением поднятой ладони — прежде прошу есть и пить. Вечер располагает к удовольствием. Из-за моей спины бесшумно выдвинулись двое слуг, один держал лохань, а второй — кувшин, из которого полил мне на руки душистой воды, а потом предложил мне полотенце. Как только они удалились, явился очередной слуга с крохотными и тонкими, как яичные скорлупки, сосудами для питья, расписанными бело-синими узорами, Затем еще один прислужник наклонился и налил в них из точно так же разукрашенного кувшина бледно-золотистую жидкость. Взяв свою посудину, я почувствовал ладонью прохладу и догадался, что питье охлаждено тем самым доставленным с гор льдом, о котором мне рассказали в Зверинце. Я сделал небольшой глоток. Напиток, оказавшийся смесью каких-то неведомых мне соков, приятно пощипывал язык. Хозяин же ждал, чтобы мы могли вкусить поднесенной нам пищи. Я попробовал маринованную рыбу, оказавшуюся одновременно и кислой, и сладкой на вкус, и курятину, замаринованную в другом соусе, в составе которого я не смог опознать ничего, кроме апельсинов и имбиря. Когда же дело дошло до сладких блюд, запах корицы пробудил во мне живое воспоминание о трапези, которую мы делили в Риме с номенклатором. Зигвульф, я с великим нетерпением жду повествования о твоем путешествии, любезно сказал наконец Джафар, посмотрев на меня. Ваше сиятельство, пересказ всего, что случилось с нами, занял бы слишком много времени, ответил я, пытаясь догадаться, много ли из того, о чем хочет услышать Надим, уже известно ему. Он назвал меня по имени, хоть я и не представился ему, как того требовали правила. Это было напоминанием, возможно, намеренным, о том, что сидевший перед нами столь обходительный вельможа был, помимо прочего, главой тайного сыска халифа. Вечер еще совсем юн, а повествования о странствиях не бывают скушены, возразил он. Расскажи мне, с чего началось твое путешествие? Я начал рассказ о том, как меня призвали в кабинет Алкуина, где я увидел рок-тура, как король Карл самолично повелел мне отправиться в Нортланд и приобрести там белых животных, которые ныне находятся на другом берегу реки. Я умолчал о так и неразгаданном покушении на меня в Каупанге и о странных событиях в Риме и среди земноморья. Что же касается гибели Тура, то я объяснил ее тем, что зверь сбежал и был убит львами, но не стал говорить, что его выпустили из клетки намеренно. Я опасался, что такие подробности отвлекут Надима от основной цели, ради которой были предприняты эти странствия, доставить халифу животных от Карла в знак королевской дружбы. Джафар внимательно слушал, слегка склонив голову на бок. Он лишь дважды прервал меня. Первый раз, чтобы спросить о том, как выглядит король Карл и каково было его мнение о дарах, полученных из Багдада, и второй, желая подробнее разузнать об Балкуине и его роли советника-короля. «Ты и твои спутники будете достойно вознаграждены», — сказал Надим, когда я закончил рассказ. «Доставить животных на столь великое расстояние и сохранить их живыми, за исключением этого огромного быка, — великий труд». Что-то в его голосе навело меня на подозрение, что пожелать выслушать повесть о нашем странстве — Его заставило не только любопытство, но и какие-то свои неведомые мне причины. И следующие слова главы тайного сыска подтвердили мое беспокойство. «Возвращаясь к началу твоих странствий», — произнес он столь же благосклонным и любезным тоном, как и прежде, — «ты говорил, что король Карл отправил тебя в Нортланд, чтобы ты приобрел там белых зверей, ибо подобные создания окажутся диковиной, невиданной прежде в Багдаде». — Совершенно верно, ваше сиятельство, — ответил я. — Король Карл показал мне книгу бестиарий и указал в ней белых животных, которых мне надлежало искать. — Книгу? — Я привез с собой список с нее, ваше сиятельство. Это еще один дар Карла повелителю правоверных. Увы, я не догадался взять ее с собой нынче вечером. — В этом не было нужды, — сказал Надим, небрежно махнув рукой. «Нынешняя наша встреча, как вы видите, приватная. Уверен, что эмир правоверных не без удовольствия прочтет эту книгу. Это должно убедить его, да и меня». Затем, вероятно, заметив изумление на моем лице, он добавил, «Нас изрядно удивил цвет животных, которых выбрал для подарка король Карл». «Прошу прощения, ваше сиятельство, но я не понимаю вас». Пробормотал я, начиная подозревать, что дело оборачивается дурно. Несколько мгновений Джафар пристально изучал выражение моего лица. «Кое-кто может счесть, что присылка в дар белых животных — это оскорбление», — объяснил он, наконец. «Меня словно ударило под дых. Только тут до меня с запоздалой ясностью дошло, что черный, как вороново крыло, цвет одежды на Дима имеет определенное значение. Но короля Карла твердо заверили, что белый — это королевский цвет халифата. А нам сказали, что в круглом городе все должны ходить в белом, выговорил я срывающимся голосом. Последнее верно, — согласился визирь. В круглом городе носят белое, дабы никто не выделялся дорогими одеждами или яркими цветами. Но любой, кто допущен предлик халифа, обязан ходить в беспросветно черном этот цвет тюрбана который носил пророк аллаха да прибудут на нем благословение и благодать аллаха когда проповедовал с минбара наш халиф идет путем пророка он носит плащ пророка мир ему и благословение аллаха и опирается на его трость и цвет его царственного дома черный ваше сиятельство промямлил я король карл отнюдь не намеревался нанести обиды вашему властелину. Мой высокопоставленный собеседник подался вперед, и нам очевидно, что твой король не был осведомлен о том, что белый — это цвет, предписанный при своем дворе узурпатором Андалузии, ложным эмиром Кордовы. Во рту у меня совсем пересохло. Я, как наяву, услышал слова Алкуина о непримиримой вражде между Харуном и эмиром Андалузии, о том, что предки Харуна истребили в борьбе за власть роты мира и объявили себя единственными истинными хранителями ислама, в глазах Джафара вдруг сверкнул озорной огонек. Зигвульф, не стоит так ужасаться. Попытаться намеренно нанести таким образом оскорбление халифу мог бы только полный глупец, я так и скажу ему. Ваше сиятельство, если бы король Карл знал, он... — Я уверен, повелел бы мне отыскать и доставить в Багдад самых черных зверей, какие только есть. Надим сверкнул в улыбке белыми зубами. — Зигвольф, в твоих словах я слышу доподлинную правдивость. Хотя сознаюсь тебе, когда я узнал, что Карл посылает халифу белых животных, я воспринял это как менее чем тонкий намек на то, что дружбе с повелителем правоверных в далеком Багдаде он предпочел союз с соседней с ним Андалузией. Он поднялся на ноги и продолжил. «Думаю, теперь ты поймешь, почему публично демонстрировать белых животных халифу будет неразумно». Увы, но заключительная фраза, несомненно, была целью всей беседы. Я же был настолько ошеломлен неожиданным оборотом событий, что полностью утратил дар речи. Джафар заметил мою растерянность и поспешил утешить меня. «Зигвульф». Его Величество, несомненно, пожелает увидеть этих зверей, но без торжеств. Я же предложу ему дать тебе личную аудиенцию, дабы и он мог услышать твою замечательную повесть. Было ясно, что наша встреча закончена. Я неуверенно поднялся, чувствуя, что озрик, которого я не видел, пребывает точно в таком же недоумении, и тут вспомнил нечто такое, что лишь из-за растерянности не пришло мне в голову раньше» ваша светлость но ведь слон которого ваш повелитель отправил в дар карлу был белым я совсем уже ничего не понимаю визирь слабо махнул рукой я не осведомлен о подробностях истории со слоном колени у меня тряслись а рубашка я чувствовал прилипла к спине я вспотел но не от жары поскольку вечер сделался вполне прохладным меня прошиб холодный пот от осознания того что задание которое дал мне король, закончилось полным провалом. Джафар же продолжал говорить, «Дворцовые прислужники заблаговременно предупредят тебя о дне аудиенции, будь и халиф решит удостоить тебя ею. Ты же тем временем обяжешь меня, если в подробностях изложишь повесть о своем путешествии песцам Дворцовой библиотеки. Она окажется прекрасным пополнением их собрания путевых заметок». Собравшись силами, я поблагодарил Надима за гостеприимство, после чего слуга проводил нас с Озриком по той же аллее, где возле лодки дожидался наш первоначальный сопровождающий. Вернувшись в наши уединенные комнаты, мы обнаружили там Авраама, который с нетерпением ждал новостей. — Как прошла встреча? — спросил он, как только мы вошли. — Хуже некуда. Уныло ответил я. В Багдад нужно было вести черных, а не белых животных. Королевский цвет халифа черный, а белый – цвет его противника из Испании. Родонид даже глаза выпучил от изумления. Но ведь в круглом городе все носят белое, это же непреложный закон. Да, кивнул я, стараясь не выдавать своим голосом всей глубины расстройства. Но те, кого допускает к себе халиф... Обязаны одеваться в черное. Почему ты нас не предупредил? Драгоман вскинул руки в умоляющем жесте Я же родонит. Я ни разу не был удостоен чести появиться в присутствии халифа. Жизнь в двора Халифа это тайна для непосвященных. И Джафар и мальчик, который был вместе с ним, были с головы до ног закутаны в черное, сообщил я ему. Глаза Авраама вспыхнули любопытством. Что еще за мальчик? Я описал Абдалаха, и когда закончил, Родонит шумом втянул воздух сквозь зубы. Знаете, кто это такой? Лично я понятия не имею, пожал я плечами. Знаю только, что он не упустил ни одного слова из моего рассказа. Отец Абдалаха, Никто иной, как сам Харун, — сказал Драгоман, на которого эти сведения произвели серьезное впечатление делиться своим мнением о встрече с тобой с халифом будет не только джафар но и любимый сын в таком случае будем надеяться что абдаллаху понравилось то что он увидел и услышал проворчал я авраам смерил меня тревожным взглядом абдалах сын наложницы персиянки у него есть сводный брат мухаммед ровесник которого хорону родила одна из его полноправных жен мухаммед наследник халифа и мальчики страшно ревниво относятся друг к другу. Я пожал плечами, нас это каким образом касается? Если абдалах в разговоре с отцом отзовется о тебе благосклонно, то Мухаммед приложит все силы, чтобы как можно сильнее испортить тебе жизнь в Багдаде. Но ведь Абдалах и Мухаммед еще дети. Зигвульф, ты даже представить себе не можешь ту тайную борьбу, которая идет при дворе халифа, за сверкающим покровом, которым он обращен к миру. У каждого из сыновей имеются сторонники, борющиеся за власть и влияние, в надежде на то, что тот, кого они поддерживают, когда-нибудь взойдет на трон. Ты говоришь точно как номенклатор в Риме, когда он предупреждал меня о тайных интригах, ведущихся вокруг избрания следующего папы. Здесь все куда опаснее, чем в Риме, мрачно сказал Авраам. Прежний халиф Махди почил безвременно. Одни считают, что его отравили, другие, что задушили подушкой. Он был братом Харуна. Значит, Харун подстроил его смерть? Драгоман и без того говоривших полголоса перешел на шепот. Нет, это была их родная мать. Она решила, что старший сын стал меньше прислушиваться к ее словам и предпочла увидеть на троне Харуна.